К воротам крепости подъехал совсем не тот, кого опасались. Вместо людоеда с окровавленным ртом и вытекшими глазами, люди увидели очаровательную златовласую даму. Она ехала верхом на пегом мули во главе большого каравана. Следом за ней устало покачивался в седле усатый мужчина в непальской шапочке Топи, а замыкал процессию бродячий йог. С посохом в виде трезубца. Шел он по обычаю босиком, перекинув поверх монашеского рубища шкуру пятнистой кошки, очевидно служившую ему подстилкой для упражнений. Никто из гостей, включая бутанцев-погонщиков, на адское существо не походил. Напротив, златовласая предводительница, первая белая леди, почтившая посещением Всепоглощающий свет за всю историю могла показаться скорее небесной девой Апсарой. Да разве демон Мара не соблазнял учителя Шакьямуни ангельским видением своих дочерей? Неудивительно поэтому, что малочисленный, но быстро обретший былую доблесть гарнизон не торопился распахнуть заветные ворота. Начались длительные и нудные переговоры, при которых присутствовало все население, высыпавшее на крыши домов и башен. С первых же слов выяснилось, что усатый господин в непальской шапке свободно говорит по-тибетски и в услугах переводчика, вездесущего шерпа по имени Тембо, не нуждается. Весть о подобном чуде была воспринята не только с понятным восхищением, но и опаской. До сих пор все белые путешественники, забредавшие в дзонг, как отмеченные в старинных хрониках, так и двое теперешних, были существами безгласными. Уж не кроется ли тут изощренное колдовство? Что, если караван и красавица в мужском седле не более как наваждение принявшего обличье европейца-людоеда? Или кармическое видение, насылаемое психической силой йога в барсовой шкуре, — Не сомневайтесь, — отвечал на расспросы часовых усатый господин, — мы такие же люди из плоти и крови, как вы, ни духи, ни демоны, ни рабы и не дети рабов. — Меня зовут Томазо Валенти, и я прибыл к вам с грамоты его величества бутанского короля, — он потряс в воздухе свитком с восковой печатью. — Это моя жена Джой, — плавным артистическим жестом представил красавицу. А за ней, как вы видите, стоит преподобный Норбуримпоче из обители Тигровое логово, у которого есть письмо к высокопреподобному Верховному Ламе. — Значит, вы идете из Бутана? — изумленно воскликнул смотритель дзонга, суеверно коснувшись ладонки на груди. — С самой столицы Тхимпху! — отвечал человек, выдававший себя за какого-то Томазо Валенти. Выходит, что перевалы уже открылись. Сегодня на рассвете мы проехали последний перевал. Но зачем? Тугодум-смотритель никак не мог оправиться от удивления. «После бутана вы не найдете у нас ничего достойного внимания. Нашим купцам нечего предложить в обмен на ваши товары. Мы не торговые люди». — Я готов рассказать вам о цели моего приезда в более подобающей обстановке, — с достоинством ответил загадочный гость. — Ах, конечно, конечно, — засуетился смотритель, не подавая, однако, сигналы поднять засов. — Жаль только, что в дзонге почти не осталось припасов, — обронил он как бы вскользь. Хитрый администратор явно старался оттянуть чреватые последствиями решения. Возможно, его подозрения еще не вполне рассеялись, а, скорее всего, он просто не обладал достаточной властью, чтобы самолично впустить в крепость совершенно чужих людей. Здесь, в стенах всепоглощающего света, королевская грамота рассматривалась скорее как влиятельная рекомендация, нежели как приказ, подлежащий неукоснительному исполнению. Согласно королевскому повелению, я имею право в любом дзонге брать продовольствие и вьючных животных. Усатый всадник надменно подбоченился, но тут же, сменив гнев, на милость пояснил. Правда, в этом нет пока необходимости. Милостью Божией я ни в чем не испытываю нужды. Мы просим лишь временного приюта, и, смею вас заверить, вы приютите достойных людей. Стоявший наверху. Успели подробно оглядеть пришельцев с ног до головы, и впечатление о них складывалось в общем благоприятное.